тряпки, которыми вынуждены пользоваться его жена и другие женщины. Во времена своей врачебной практики доктору немало приходилось работать с тампонами для остановки вагинального кровотечения. Вот такой тампон из туго свернутых полосок ваты он и предложил вниманию публики. Главным в его изобретении был станочек, который позволял спрессовать тампон. Второе революционное новшество – аппликатор. Две телескопические трубочки для установки тампона на надлежащее место. И, конечно, веревочка для извлечения. Доктору Хасу не удалось сразу заинтересовать производителей своим революционным изобретением. Компания Johnson Johnson отказалась купить патент на такую сомнительную вещь. Лишь в 1933 году Хаас продал свой патент и торговую марку предприимчивой немецкой иммигрантки Гертруде Тендерих за 32 тысячи долларов. Гертруда создала компанию Тампакс и стала ее президентом. Первые тампоны изготавливались при помощи домашней швейной машинки и ручного пресса доктора Хааса. В 1969 году газета «Санди Таймс» включила Эрла Хааса в число тысячи лучших изобретателей 20 века. Он умер в 1981 году в возрасте 96 лет, абсолютно уверенный в победе тампона над обычной прокладкой. Хорошо, что старик не дожил до посрамления своего детища. 80-х годах разгорелся страшный тампоновый скандал. В те годы, согласно официальной статистике в Соединенных Штатах, от тампонов пострадало более тысячи женщин. У них был диагностирован синдром токсического шока. 55 женщин погибли. После этого производителей тампонов обязали предупреждать в инструкции о возможной связи тампона и анафилактического шока. а в 1999 году на рассмотрение Конгресса был внесен проект закона под названием «Акт о безопасности и исследовании тампонов». Основное внимание этот документ уделяет не столько синдрому анафилактического шока, сколько диоксину. Почему? Дадим слово «Кэролайн Мелани». члену Конгресса США, предложивший проект этого закона. Тампоны и другие близкие им изделия часто содержат добавки в синтетические волокна и диоксин. Последний является ядовитым побочным продуктом производства бумаги. Древесную целлюлозу и вискозу, искусственный шелк, который используют почти во всех тампонах, отбеливают. Обычно это делают с помощью хлора. В результате в большинстве бумажных изделий, от туалетной бумаги до тампонов, образуются следовые количества диоксина. А дальше, как выразилась госпожа Мелани, дефолиант, которым американцы травили вьетнамские леса, попадает в организм человека. Чем это грозит? Мелани считает, что использование тампонов с диоксином может привести к развитию раковых заболеваний яичников, цервикального канала шейки матки, груди и других болезней. Среди них эндометриоз, бесплодие, угнетение иммунитета, воспаление органов таза. Возможно также ненормальное развитие плода и ребенка в детстве. Цель так называемого «тампонового закона» – обеспечить в обязательном порядке независимые исследования содержания диоксина, синтетических волокон и других добавок в тампонах и прочих подобных изделиях. Сегодня эта задача возложена на производителя. Мелани сравнивает такую ситуацию с той, в которой лиса охраняет курицу. И она знает, что говорит Когда Мелани, как член Конгресса, запросила в FDA, Управление по пищевым продуктам и лекарствам, один из федеральных органов власти в США, информацию о содержании диоксина в тампонах ей отказали под тем предлогом, что эта информация носит частный характер.